который умел прикидываться сухим суком или гнилым пн, так что самые мудрые ничего не подозревали до тех пор, пока этот сук не хватал их. О обезьяны боялись к больше всего на свете. Ибо ни одна из них не знала пределов его силы, Ни одна не смела взглянуть ему в глаза, и ни одна не вышла живой.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 И обезьяны далеко в лесу спешившие на помощь к холодным берлогом замерли на месте дрожа так сильно что ветви под их тяжестью согнулись и затрещали обезьяна на стенах и на крышах домов перестали кричать в городе стало тихо и мауглли услышал как багира отряхивает мокрые бока выйдя из в водоема